Глава четвертая. Тринадцать дней до Нового года. Когда Полина на утро явилась на работу, кабинет был открыт. Иван Андреевич уже был у себя, а принтер вовсю шумел, печатая пачку ксерокопий. Полина, не глядя взяла бумаги, ожидая увидеть копии договоров, но со страниц на нее насмешливо взирала соперница. Высоко очерченные скулы, капризная линия губ, победный взгляд королевы. Она и была королевой в сердце Ивана, и не снежинки в ее темных локонах были подобны звездам в прическе императрицы Сиси. «Полина, вы уже пришли?» Иван-царевич вышел в приемную, и от неожиданности Полина выпустила бумаги из рук. Они разлетелись по всему полу, и вот уже вместо одной соперницы на Полину смотрели десятки ее копий. Иван опустился на колени перед своей прекрасной дамой и принялся бережно подбирать ее портреты. Простите. Полина присела рядом, чтобы помочь. Больше всего ей хотелось скомкать рисунки и сжечь, но все эмоции она заперла глубоко внутри, спрятав под вежливой и виноватой улыбкой идеальной помощницы. Вот и все, порядок. Они одновременно выпрямились, и Полина вложила последние копии в стопку, которую держал Царев. Показалось ли, он правда выглядел несколько смущенным. «Сделать вам кофе, Иван Андреевич?» Задала Полина всегда спасавший ее вопрос, но впервые начальник ее не услышал. «Он сказал, что поиски бесполезны», — рассеянно пробормотал Иван Царевич. «Носов?» — уточнила Полина, задаив дыхание. «Может, Иван Андреевич вспомнит и совет детектива не тратить время на поиски, а внимательно посмотреть по сторонам? Она тут, рядом! Пожалуйста, заметь меня!» Полина поймала себя на желании встряхнуть за плечи начальника, который не видит дальше портрета. «Он посоветовал мне». «Это правильно. Детектив плохого не посоветует». Вырвалась у нее, когда она вспомнила совет сыщика посмотреть по сторонам. «Вот только все рекламные щиты проплачены до конца года», удрученно сказал Иван Андреевич, и до Полины не сразу дошел смысл его слов. Не тому совету детектива внял царевич. Он по-прежнему был околдован своей мечтой. «А я не могу ждать!» С жаром добавил Иван. «Я нарисовал этот рисунок вчера ночью и решил расклеить его по всему району. Вдруг поможет?» «Как вы думаете, Полина?» Он взглянул на нее с такой отчаянной надеждой, что у Полины сжалось сердце. И в этот момент она поняла, что настоящая любовь бескорыстна. Лишь бы Иван-царевич был счастлив, пусть даже не с ней, И тогда она тоже будет счастлива, пусть даже со слезами на глазах и с выжженным дотла сердцем. — Я помогу вам их расклеить, — пообещала Полина. — Правда? — Иван Андреевич просиял и порывисто шагнул к двери. — Тогда пойдемте. — Но сейчас ведь рабочий день, — замешкалась она. — Расклеим все после работы. — Нельзя терять целый день! Царевич уже выбежал за порог, и Полине ничего не оставалось, как взять клей и последовать за ним. Клара выпила утренний кофе, открыла ноутбук, перечитала последнюю строчку, в которой Носов с собакой уходил от нее в метель и задумчиво прикусила губу. Что писать дальше, она не знала. Их история с сыщиком оборвалась на полуслове, и Клара оказалась на распутье. В романе она может заставить Носова влюбиться в героиню-писательницу и искать с ней встречи, но в жизни она понимала, что сыщик никогда не постучит в ее дверь. Он уверен, что Клара влюблена в Ивана, а значит, сам забудет ее. Клара потаскует и напишет новую книгу про частного сыщика. Одной книгой в розовой обложке на полке станет больше, но ничто не заменит пустоты в сердце. Ну нет! Настоящие герои не пасуют, они действуют. И в отличие от своей сестры, она собиралась побороться за мужчину. Клара взглянула на часы. Десять утра. Носов наверняка работает в своем офисе на окраине города. А если он и отлучится навстречу, Клара дождется его. Лишь бы выяснить все раз и навсегда. В бой за любовью надо отправляться во всеоружие. И Клара вынула из шкафа эффектное платье-футляр винного цвета, в котором недавно блистала на презентации своего нового романа. Строгую форму смягчала отделка кружевом по декольте. Ничего вычурного, но в то же время женственно и волнующе. «К такому платью непременно требуется черная подводка, а также помада и маникюр в алых тонах. Хорошо бы еще и пышные кудри на плойку накрутить. Придется задержаться». Час спустя Клара удовлетворенно оглядела себя в зеркале. «Она была убийственно хороша. У носова нет шансов». Надев сапожки на шпильке, писательница набросила на плечи пальто. «Застегнется в лифте. Она и так слишком долго прокопалась». Схватив сумочку и ключи от машины, Клара шагнула к порогу. Она распахнула дверь одновременно со звонком и изумленно отступила. Перед ней стоял Носов, и на плечах его черного пальто таяли снежинки. — Куда ты торопишься? — сыщик скользнул заинтересованным взглядом по красному платью. — К тебе! — выпалила Клара. — Тогда мы войдем? — Носов улыбнулся. — Мы? — Клара удивленно опустила глаза. Командор, сидящий у ног хозяина, завилял хвостом и радостно гавкнул. «Пожалуйста!» Писательница посторонилась. Пес сорвался с поводка и умчался в комнату, оставляя на полу мокрые следы. «Извини, мы тут наследили!» Носов аккуратно снял ботинки и поставил на половичок. «Клара все на свете бы отдала, лишь бы Носов с псом. Каждый день приходили к ней домой и следили. Но все-таки что его привело?» Она с любопытством взглянула на сыщика, лицо которого было абсолютно непроницаемо и спохватилось. «А, кстати, как ты меня нашел?» «Я же детектив, а ты известная писательница. Это было несложно». Клара обрадовалась той легкости, с которой они перешли на «ты», и провела Носова в комнату. Гостиная с желтыми стенами одновременно служила ей кабинетом. Белый письменный стол соседствовал с парой книжных полок, которые вместили издание Клар, а также с диваном и телевизором. Пес уже с интересом принюхивался к вазочке со сладостями, стоящей на телевизионной тумбе. Клара любила пить чай, просматривая передачи в поисках новых сюжетов и героев. И пока Носов оглядывался, Клара украдкой сунула к командору печенюшку. Интересно, что Носов о ней подумает? Как писательница, Клара знала, что жилище многое может рассказать о человеке. И в книгах часто использовала этот прием для описания персонажей. И вот сейчас она взглянула на свою комнату со стороны. «Пишу любовные романы», – докладывал тонкий розовый ноутбук на столе. «Самолюбиво и самоуверенно», – сообщала высокое компьютерное кресло, похожее на трон. «Амбициозно», – кричала статуэтка «Оскар», – шутливый подарок Полины на прошлый Новый год. А залежи бумаг на столе рядом с ноутбуком обвиняли. «Неорганизованно и безалаберно». Клара делала много заметок от руки, когда работала над романом. Главное, записывала в тетрадь, а дополнение, которое нужно было срочно внести в текст, черкало на отдельных листочках блокнота. Там были и смешные фамилии, которые Клара случайно слышала в новостях. Давно пора было завести для них отдельную тетрадь. И интересные детали о работе пожарных, которые она набросала во время разговора со знакомым. И время записи к стоматологу, чтобы не забыть. Клара по старинке оставляла напоминания о самой себе на рабочем столе. Вот, значит, как живут писатели. сделал вывод носов и обернулся к Кларе. Меньше минуты прошло с момента, как сыщик переступил порог ее комнаты, но Клара была уверена, что он узнал о ней всю подноготную. Хорошо еще, что спинка рабочего кресла повернута к стене и закрывает висящую на ней пробковую доску. Обычно Клара прикалывала к ней листочки с кратким содержанием сцен и выстраивала из них цепь событий. Этому методу научил ее маститый сценарист, с которым у Клары на заре карьеры был роман. Но накануне Нового года она решила разместить там свои мечты и ожидания, которые теперь, когда в ее комнате стоял Носов, показались мелкими и глупыми. «У тебя что-то украли?» — вопрос застиг ее врасплох. «С чего ты взял?» — удивилась писательница. «То, что никого не убили, я вижу. Если только это нагромождение бумаг на столе не призвано замаскировать пятна крови и орудия преступления». «Тебе бы детективы писать!» — вспыхнула Клара. Если бы она только знала, что сыщик так неожиданно нагрянет к ней, обязательно бы навела порядок, а не только грубо накрасила. — Некогда, — невозмутимо ответил Носов. — Так что у тебя случилось, Клара? Ты же сказала, что ко мне торопилась. — Не люблю, когда меня считают лгуньей. Я хотела рассказать тебе правду. Не стала юрить она. — Иван мне до лампочки. Это моя младшая сестричка по нему страдает. — Знаю. Носов подошел к открытому книжному шкафу, где стояли все изданные книги Клары, и взял фотографию сестер, сделанную прошлой весной в Праге. «Я встречался вчера с Иваном и видел твою сестру. Сначала узнал ее по голосу, мы общались по телефону, а потом увидел, что вы с ней похожи. У вас ведь разные отцы?» Клара кивнула. Обычно люди удивлялись, узнав, что они сестры. Кларе достались рыжие волосы и выразительные черты отца, провинциального тенора, А Полина унаследовала прелестную внешность матери. К тому же Клара была на десять лет старше, но Носову об этом она, разумеется, не сказала. «Поэтому ты здесь?» Сердце Клары забилось от радости, как у героинь ее книг на накануне нерешительного объяснения. Носов аккуратно поставил фоторамку на полку и повернулся к ней. «Мне нужно уехать!» Не этого ответа ждала Клара и удивленно взглянула на него. «У меня новое дело!» «Нужно слетать в Иркутск на пару дней, а Барбоса оставить не с кем». Пес, лежащий у ног сыщика, тихонько тявкнул. «Посмотришь за ним?» Носов с надеждой взглянул на Клару. «При одном условии», — многозначительно протянула она. «Все, что пожелаешь». Клара пожелала бы поцелуй, но требовать его в качестве платы она не станет. Всему свое время. Носов сам должен сделать первый шаг. Она ему поможет. У нее в шкафу еще много красивых платьев. К тому же совсем скоро Новый год, и только что ее шансы встретить его с Носовым значительно возросли. «Я буду называть его командором», озвучила Клара свое условие. «Что ж, если Барбос не против...» Пес радостно вскочил на лапы, завилял хвостом, лизнул руку Кларе и задом налетел на кресло. Спинка крутанулась, открывая взору у Носова тайные мечты Клары, пришпиленные к пробковой доске. Мальдивский пляж, большой дом с бассейном, выходящим на море, дорогая красная иномарка, сумка известного бренда и в самом центре сексуальный красавицы из рекламы туалетной воды. На лицо его спутницы Клара вклеила свою фотографию. Писательница мгновенно повернула кресло обратно, но одного взгляда на Носова было достаточно, чтобы понять. Он видел. «Это иллюстрации к роману, которые я сейчас пишу», – быстро сказала Клара. Обветренные губы Носова тронула едва уловимая насмешка. Конечно, детектив понял, что она соврала. «Надеюсь, Барбос тебе не сильно помешает работать». Он наклонился к псу и потрепал его по шее. «Веди себя хорошо, дружище. Я скоро вернусь». Клара предпочла бы, чтобы последние слова Носов сказал ей, а не псу. но и достались лишь четкие указания. Гулять с собакой дважды в день, кормить определенным кормом. Сыщик выдал ей несколько банок, а печенье исключить. Все-таки не укрылся от его бдительного взора, как Клара сунула псу печеньку. Заверив, что командор будет обеспечен всем необходимым, сыт и обихожен в лучшем виде, Клара проводила носово до двери и пожелала удачной командировки. «Это ведь не опасно?» вырвалось у нее, когда сыщик уже шагнул за порог. «Не переживай, я вернусь». Сердце Клары затанцевало сальсу. Вот он и сказал, что вернется к ней. Но следующие слова Носова убили всю романтику. «И тебе не придется заботиться о Барбосе до конца жизни». Клара закрыла дверь и вздохнула. С Носовым будет непросто. Но она, как и героиня ее книг, не собиралась сдаваться. Вернувшись в комнату, писательница сорвала с пробковой доски прежние мечты и скомкала их. Глянцевые картинки вели ее в искушение, соблазняя красивой жизнью миллионеров. Разве счастье в новой сумке и в новой машине? Разве обрадуют райские острова, когда в сердце выжженная пустыня? Комок бумаги соскользнул со стола, и командор радостно зафутболил его под диван, но тут же попытался его вытащить назад. Счастье — это собака в доме и мужчина, который обещал вернуться. Вот что ей надо донести до своих читательниц. Клара открыла ноутбук и продолжила писать о простом сыщике, который изменил к лучшему жизнь известной писательницы. Уже стемнело, когда командор тихонько заскулил, привлекая ее внимание. «Ты, наверное, голодный?» Клара встала из-за стола, а пес рванул в коридор. Только не на кухню, а к двери. «Ну, конечно! Гулять!» Командор нетерпеливо поскреб лапой дверной косяк и повернулся к ней, поторапливая. Только сейчас Клара заметила, что так и не переоделась. Нарядное платье до колена, конечно, не лучший вариант для прогулки с собакой. «Но мы же не ненадолго, правда?» Командор гавкнул, и Клара быстро застегнула высокие сапоги на шпильке. Тоже не самая подходящая обувь, но другой у нее попросту не было. У зеркала она задержалась, мазнула по губам помадой. Командор вскором заскулил. «Сколько можно ждать? Идем-идем!» Надев на изнывающего пса ошейник, Клара закрыла дверь и заторопилась к лифту. На улице Клара завороженно огляделась. К вечеру выпал снег, накрыл белым пуховым платком машины и скамейки, припорошил деревья и кустарники. Малышня во дворе увлеченно играла в снежки. Один из них случайно прилетел в командора, и пёс замотал головой, стряхивая снег. «На детской площадке выгуливать собак запрещено». строго сказала ей бабушка присматривающая за внуком а где мне его выгуливать растерялась клара она впервые столкнулась с трудностями содержания собак бабушка с девичьей прытью мчалась снимать непоседливого внука с горки а комонор вдруг натянул поводок и рванулся со двора клара в припрыжку последовала за ним оно к каблуках по снегу это занятие было весьма рискованным Клара чувствовала себя фигуристкой на льду. Сапоги скользили, Приходилось уворачиваться от прохожих, чтобы поспевать за командором. В итоге пес остановился перед столбом, на котором Клара заметила рисунок с изображением соперницы Полины. Красавица издевательски улыбалась. А внизу было написано «Ищу тебя, моя незнакомка!» и номер мобильного Ивана. «Вот ведь неугомонный дурачок!» Пылая негодованием, Клара сорвала объявление со столба, и смятый лист полетел в мусорку. А командор уже тащил ее к пешеходной зебре, ведущей к заснеженной аллее. На красный сигнал светофора пес предусмотрительно остановился, но едва зажегся зеленый, тут же рванул вперед, увлекая за собой Клару. На аллее было тихо и пустынно. Горели фонари, уходя далеко вперед с светящимся коридором. И на каждом из них берели одинаковые листы с портретами незнакомки и телефоном Ивана. Первонаперво Клара сорвала объявление с ближайшего столба и с наслаждением смяла. Ей казалось, что нарисованная девушка смеется над ней. Потом Клара позвонила Полине, чтобы сообщить о художествах ее ненаглядного. — Твой Иван-Царевич по всей аллее портреты своей незнакомки расклеил, — наябедничала Клара. — Знаю, — грустно отозвалась сестра. — Я ему помогала. «Ты что?» — оторопела Клара. «Ты в своем уме, Поля?» «Я просто хочу, чтобы он был счастлив. Пусть даже не со мной». Полина отключилась, а Клара возмущенно обернулась к псу, который, навострив уши, прислушивался к разговору. «Нет, ты слышал?» Клара решительно зашагала к следующему фонарю. Командор затрусил рядом. «Кажется, Полина уже смирилась с поражением. Надо ей помочь. На то она и старшая сестра, чтобы исправить ошибки младшей». Пес согласно тряхнул головой и проводил взглядом бумажный ком, который отправился в мусорный бак. Они обошли всю аллею. Неутомимый Иванушка и поглупевшая от любви Полина не поленились прилепить объявления к каждому фонарному столбу. Клара срывала объявления одно за другим и разговаривала с командором. Благо на аллее никого не было, и она не рискнула показаться сумасшедшей случайным прохожим. «С одной стороны, Иван поступает как настоящий герой», «Действует, чтобы достичь своей цели», — рассуждала на ходу Клара. «И это внушает уважение». Пес коротко гавкнул, соглашаясь. «А с другой стороны, он просто слеп, если гонится за мечтой, не замечая, как его любит Полина». Очередное объявление отправилось в мусорку. Клара подышала на озявшие ладони. Ветер сдувал за меховой воротник пальто. Ноги в тонких колготках начинали мерзнуть. Знала бы она, что придется провести на улице столько времени, надела бы свитеры и джинсы». Но времени на то, чтобы вернуться и переодеться у нее нет. Неизвестно, сколько людей уже прочитало объявление, и надо уничтожить оставшиеся экземпляры раньше, чем тот узнает на них свою соседку, одноклассницу или коллегу. Остался последний фонарь, когда на аллею впереди выбежали две студентки. Притормозили у объявления, до которого еще не добралась Клара. Оживленно защебетали, сфотографировали портрет на смартфон. Как романтично, донеслось до Клары. Она ускорила шаг и, запыхавшись, спросила. «Вы знаете эту девушку?» «Мы?» – студентки удивленно обернулись. «Нет, просто прикольное объявление». И девушки побежали дальше, унося копию портрета в телефоне. А Клара вдруг поняла, что борется с ветряными мельницами. Что толку срывать объявление, если всего лишь одной фотографии на смартфоне достаточно, чтобы растиражировать портрет незнакомки по всему интернету? Удивительно еще, как сам Иван не додумался оплатить баннеры в сети. Соперница Полины торжествующе смотрела на нее с последнего объявления, как бы говоря, «Ты меня не переиграешь?» «А это мы посмотрим!» Внезапно Клару осенило, как следует поступить, чтобы помочь Полине встретить Новый год с Иваном. Она отклеила объявление от столба, но не смяла, а аккуратно сложила пополам и убрала в сумочку. Иван всем сердцем надеялся на то, что объявления сработают. Они с Полиной развесили их по всему пути, по которому прошла незнакомка, от ресторана, где он ее увидел, до ближайшей станции метро. Охватили соседнюю аллею. Умница Полина подсказала, что молодые мамы с колясками, которым некуда торопиться, с большим вниманием прочтут его объявления, чем спешащие к метро прохожие. Все-таки помощница у него золотая. Надо не забыть выписать ей премию к Новому году. — решил Иван. Как только они с Полиной вернулись в офис, его закружило круговерть дел. Однако Иван частенько с волнением поглядывал на мобильный. Не позвонит ли она? Телефон молчал, испытывая его терпение. Звонок прозвучал в начале второго. Сердце бешено пустилось в скачь. Неужели нашлась? Но это был отец. — Привет, пап. Секундное разочарование стремительно сменилось желанием поделиться своими чувствами. — Представляешь, я влюбился! «Полину? При чем тут она?» — изумился Иван. У него уже вылетело из головы, что недавно он обдумывал отмечать праздник вместе с Полиной. Встреча с незнакомкой, завладевшей всеми его мыслями, как будто разделила жизнь на «до» и «после». «Я влюбился с первого взгляда, как ты, в маму». «Поздравляю!» — порадовался за него отец. «И кто она? Когда меня с ней познакомишь?» «Я не знаю». Иван не сдержал горестного вздоха. «Не хочешь знакомить?» Растерялся отец. «Не знаю, кто она!» — признался Иван и коротко пересказал, где и как увидел свою незнакомку. Добавил, что намерен ее во что бы то ни стало разыскать. Когда он замолчал, в трубке повисла пауза. «Отец, ты меня слышишь?» «Слышу, сын». «Ты меня не одобряешь?» — догадался Иван. «Сын, в Москве 15 миллионов человек». А эта девушка вообще может быть не из нашего города, и ты ее никогда не разыщешь. Или она может быть замужем и обожать своего мужа и детей. А может, она вообще замуж не хочет, ее содержит какой-нибудь старый хрыч вроде меня. Отец озвучивал те варианты, о которых сам Иван даже думать не хотел. Поэтому он сказал отцу то же самое, что говорил себе. «Этого не может быть. Она замечательная, и я ее обязательно найду». Голос дрогнул, и он взволнованно добавил. «Пап!» Ты меня должен понять. Ты же тоже влюбился в маму с первого взгляда. Только я сразу к ней подошел, познакомился и влюбился еще больше. Уже не во внешность, а в характер, — напомнил отец. А заодно выяснил, что она не замужем. Сердце ее свободное, и вечером она согласна сходить со мной в кино. А если бы ты не смог ее догнать и даже не попытался разыскать, — настаивал Иван, — что, упустил бы свое счастье? Женился бы на какой-нибудь подходящей девушке и так бы прожил всю жизнь без настоящей любви? И я так не хочу, пап. Мне просто нужно чуть больше времени, чтобы ее найти. Что ж, сын, поступай, как знаешь. Скоро Новый год, время чудес. Может, встретишь еще свою суженую. Пап, извини, у меня вторая линия. Иван с волнением взглянул на экран. Неизвестный номер. А что, если это она, его незнакомка? Я перезвоню. Он торопливо простился с отцом и принял звонок. «Алло, это Иван?» У его незнакомки был энергичный высокий голос. «Мне кажется, вы ищете меня!» В это время Полина варила Ивану кофе. В кухонном уголке ее настигла Алла Эдуардовна. Главбух желала знать, как прошло вчерашнее свидание с одноклассником. «Мы поняли, что разные люди», — разочаровала ее Полина. И он решил вернуться к жене и сыну. «А я тебе говорила!» «С женатиками лучше не связываться!» Алла Эдуардовна торжествующе возделала вверх указательный палец. «Он в разводе!» — возразила Полина и улыбнулась, вспомнив, как увлеченно щегольков и Вера целовались в машине. «Но надеюсь, что скоро они снова поженятся!» «Не понимаю, чему ты радуешься!» Главбух взглянула на нее, как на полоумную. «За мужика надо бороться! Он так просто в ножки не упадет и предложения не сделает!» Так же считает и Клара. Полина сняла турку с плиты, налила кофе в любимую чашку Ивана. Ну не хочет она бороться. Мужчина ведь не приз в соревновании. Лучше она просто будет рядом, сварит кофе, поможет расклеить объявление. И может, когда-нибудь Иван-Царевич устанет гнаться за мечтой и выберет ее, Полину. Грея руки о чашку, Полина подошла к кабинету. Дверь распахнулась. Взволнованный Иван Андреевич, на ходу надевавший пальто, едва не сбил ее с ног. «Полина, представляете, она нашлась!» Вне себя от радости воскликнул он. «Ее зовут Олеся. Мы встречаемся в кафе!» «А как же кофе?» Растерянно пробормотала Полина. Но ни ее кофе, ни она сама были не нужны Ивану Царевичу. Он уже летел навстречу своей мечте. Войдя в кафе, Иван стремительно огляделся. Похоже, он пришел слишком рано. Среди редких посетителей его незнакомки не было. Он присел за столик у окна. Заказал эспрессо и набрал последний вызов на телефоне. «Скоро буду!» Певуче пропела трубка, Иван с мечтательной улыбкой уставился за окно, где плавно падал снег, похожий на лебяжий пух, и рисовал ему картины прекрасного будущего с незнакомкой. У зимнего романа своя особая магия. Они с Олесей могут отправиться на каток, могут погулять по заснеженному парку среди разлапистых елей, а когда замерзнут, могут забежать в кафе, чтобы выпить чашечку ароматного глинтвейна. Официант принес эспрессо. Иван пригубил напиток и поморщился. Горчит. «Сейчас бы чашечку изумительного кофе, который готовит Полина!» Мобильный зазвонил. Это была Олеся. «Алло!» – нетерпеливо выдохнул в трубку Иван. «Я тебя вижу!» – прозвучало рядом с ним, и он увидел, как от входа к его столику быстро идет девушка в короткой черной шубке. Перед глазами все поплыло. как во сне Иван порывисто поднялся навстречу и остолбенел. Олеся была похожа на его незнакомку, как грубый шарж на безупречный оригинал. Общего только темные волосы, пышными волнами, струящиеся по плечам и корей глаза. Иван ждал королеву, а явилась служанка. «Привет!» Густо намазанные малиновой помадой губы расплывались в улыбке, а потом сложились в трубочку и неумолимо потянулись к нему. Иван, отшатнувшись, рухнул на стул. «Я Олеся!» Ничуть не смутившись, вульгарная породина незнакомку сбросила шубку на спинку стула и присела напротив. Глаза с черными стрелками удовлетворенно вспыхнули. «А ты зачетный! Я думала, только ботаны могут оклеить объявами весь район!» «Простите!» — твердо сказал Иван. «Но вы не та, кого я ищу!» «Но я же лучше, правда?» Обманщица взбила черные крашеные кудри и подалась к нему через столик, вывалив на стол рвущийся из декольте ненатуральную грудь. «Я закажу вам кофе и десерт». Иван стремительно поднялся, надевая пальто. «А поговорить?» Олеся разочарованно захлопала накладными ресницами и пошла в банк закинула ногу на ногу, демонстрируя высокие ботфорты и менюю юбку. «Извините, я спешу». Иван направился к бару, чтобы расплатиться по счету. «Тогда мне мохито!» — крикнула ему в спину Олеся. «Два!» Иван оплатил безвкусный эспрессо и два утешительных коктейля для Олеси, и пули вылетел на улицу. Пока Ивана Царевича не было в офисе, Полина сидела как на иголках. Сначала всплакнула от обиды, потом поправила макияж, погрузилась в работу, чтобы отвлечься. Но перед глазами так и стояла рвущая душу сцена. Иван-Царевич целует руки своей незнакомки за столиком в кафе. Хлопнула дверь. Злой и растрепанный, как воробей, Иван-Андреевич молча прошел к себе в кабинет. Полина с тревогой проводила его взглядом. — Что там стряслось в кафе? Незнакомка не пришла? Или пришла, но смертельно разочаровала царевича? — Хоть бы второе! Неведение было мучительным. И, пользуясь своим положением личной помощницы, Полина деликатно заглянула в кабинет. Иван Андреевич сидел за столом и невидящим взглядом смотрел в монитор. «Хотите кофе, Иван Андреевич?» «Что?» — Иван вздрогнул. «Да, кофе. Будьте добры». И он снова уставился в компьютер. Полина не решилась спросить его о встрече с незнакомкой. «Будет готов? Расскажет сам». Она вернулась через пять минут с чашкой горячего кофе. Иван стоял у окна и даже не повернулся, когда она вошла. Полина поставила чашку на стол и уже шагнула к двери. как Иван с досадой сказал. «Представляете? Это была какая-то навязчая прилипала, которая хотела познакомиться». Его мобильный на столе зазвонил. «Незнакомый номер». Иван бросил взволнованный взгляд на экран. «А если это она?» «Спросите, где она была в тот день, в то время. Сбережете время себе». Ровным голосом посоветовала Полина. «Полина, вы гений!» Похвалил Иван и, сгорая от нетерпения, прокричал в трубку. «Алло!» «Да, это я оставила объявление». С тяжелым сердцем Полина шагнула за порог и плотно закрыла дверь, чтобы не слышать, как ее любимый мужчина любезничает с, возможно, настоящей незнакомкой. Не хотела, но все равно слышала. До конца рабочего дня мобильный Ивана почти не умолкал. Звонили девицы, узнавшие в рисунке себя, но ни одна из них не прошла проверку Ивана. Звонила сваха, предлагавшая подобрать невесту еще краше, чем на его рисунке. Звонила гадалка, обещавшая провести ритуал, который поможет Ивану в поисках. Звонил художник, желающий дать Ивану частные уроки живописи. Обо всем этом Полине в конце рабочего дня со смехом рассказал сам Царев. «Думаете, я зря все это затеял?» Он пристально взглянул на нее, и Полина смутилась. «Мой отец считает, что я гонюсь за мечтой, которая не имеет ничего общего с реальностью. Вы боретесь за свою мечту, так поступают герои». Восхищение в ее глазах было неподдельным, а горечи в ее голосе Иван не услышал, не захотел. Иван простился с ней и ушел, а Полина не сразу закрыла кабинет. Потребовалось время на то, чтобы руки не дрожали. О том, что незнакомка может в любой момент позвонить Ивану, Полина старалась не думать. Между тем Клара, решившая взять судьбу сестры в свои руки, спешила в кафе на встречу со старой знакомой. Расцеловавшись с Милой и присев за столик, Клара сразу перешла к делу. «Можешь найти мне актрису, похожую на эту девушку?» Клара выложила на стол рисунок Ивана. Мила, работавшая в актерском агентстве, кастинг-директором с любопытством взяла листок. «А зачем она тебе?» «Хочу предложить ей роль», — уклончиво отозвалась Клара. Она не собиралась посвящать Милу в детали своего плана. «Чем меньше людей в курсе, тем лучше для Полины». «Я посмотрю нашу базу», — пообещала Мила, щелкнув рисунок на айфон. «Позвоню на днях». «Завтра». И Клара выложила на стол три веских аргумента. Две свои новые книги, подписанные для самой Милы и ее 70 бабушки, и новогодний сертификат на СПА в любимый салон Милы. «Ладно, завтра». Мила забрала подарки и поднялась из-за стола. «Тогда поболтать не удастся, побегу изучать базу». На следующий день от нее пришло письмо с тремя вложенными фотографиями. Клара затаила дыхание. А вдруг среди них окажется настоящая незнакомка Ивана? Но точной копии среди актрис не было, хотя все девушки были более-менее похожи на рисунок. Мила приложила к письму контакты и параметры актрис. Возраст и вес примерно совпадали, а вот по росту девушки сильно отличались. Одна была дюймовочка, две другие могли бы уверенно шагать по подиуму. Клара нахмурилась. С ростом вероятной проблемы. Придется прибегнуть к помощи Полины. Она набрала номер сестры и пригласила погулять по новогодней Москве. Полина, проводившая субботний вечер в одиночестве, с радостью согласилась.